Глава шестая. Логово зверя. Странный все же в этом мире способ передвижения. И ведь порталы все абсолютно разные. Иногда даже во время перемещения хочется помереть. Ну, или на выходе, особенно если падаешь с приличной высоты. Вот и теперь я упала. Летела себе, пытаясь нащупать опору под ногами в кромешной тьме, а затем бухнулась на что-то мягкое. Не на пушка. Его я к сердцу прижимала. Боялась, что больше не услышу, как он важно меня поучает. Мягкое нечто подо мной шевельнулось. Ой! Ох ты ж, мама-то, дорогая! Неужели я грукнулась на эту зверюгу? Не глядя, пнула ногой и, кажется, попала почему-то чувствительному. Потому что тот то распластался на земле, приглушенно ойкнул. И тут же попытался от меня избавиться. Зарядила еще раз локтем. В этот раз угодила вместо потверже. Даже как-то больно стало. И скатилась свободное плавание. Тусклый свет звезд не давал рассмотреть, что же находится вокруг и где две местных луны, когда они так нужны. Положила Мурита на землю. Он не шевелился, но вроде дышал. Вот же гоблинское болото и все вместе взятые местные ругательства. Я не врач и понятия не имею, что нужно делать. «Пушочек, Пушочек, милый, ну очнись!» — позвала его. «Я ж тебе так рыбки не пожарила, а обещала только. Ну очнись, ну очнись, Пушочек, пожалуйста, я тебе все прощу!» «Вы же маг!» «Поделитесь с ним резервом». «Он сейчас опустошен». Я подскочила на месте, круто развернулась и также быстренько отвернулась. За моей спиной стоял голый мужик. Совсем голый. Да откуда он здесь взялся вообще? «Ты кто такой?» Надеюсь, прозвучало угрожающе. Хотя несколько странно угрожать кому-то, повернувшись спиной. «Но смотреть на всякое я не буду». «У меня жених есть, а он явно этого бы не одобрил». «После. Нужно помочь вашему другу». Этот человек подошел ко мне и наклонился над пушком. «Первое вижу такое. Он ведь говорящий и разумный. Удачный эксперимент. Мне бы хотелось познакомиться с его создателем, ведь столько сил вложено. Но результат поражает. «Ты полегче!» Мури – это не какой-то дворовой кот. Он секретарь коллегии магов, профессор боевой магии. И не эксперимент, а иномирец. Смотреть в лицо незнакомца было трудновато. Глаза уже привыкли к сумраку. И я могла разглядеть невнушающее доверие личность. Крепкий, мускулистый, но при этом все равно будто недокормленный. Ну и в остальном. Волосы длинноваты – их бы укоротить. Борода не особо опрятная, руки в порезах. Правда, я успела заметить, что у него и тело все в шрамах. Со зверюгой той, что ли, успел подраться. Он настоящий? Он удивился и стал внимательнее присматриваться к пушку. Действительно, не вижу следов. Но вам нужно поторопиться. Я не маг. Помочь мне нечем. Но вы можете. У меня всего два лу. Взвыла я, упала на колени и прижала пушистого интригана к груди. И что мне делать? Спасать. Передайте ему хоть крохи резерва, иначе его будет не спасти. Передать? Проще сказать, чем сделать. Я такого не умею. Пушок дышал, но как-то прерывисто странно. «Как мне это сделать?» В панике обернулась к парню. «Погорячилась», называя его мужиком. «У каждого свой способ. Кто-то берет за руку и дарит свои силы. Кто-то использует старое заклинание. Спасай, как знаешь. Как учили». «Да не учили меня!» Пушок дернулся и замер. И я поняла, что все. Это конец. Но не может же наша история вот так закончиться? Нет, серый эгоист, я тебе не позволю. Не помрешь, схватила за шкурку, зарываясь пальцами в еще теплую шерсть. Чего придумал? Бросить меня? Ну уж нетушки. Я вспомнила, как делали общие щиты мои студенты. Без использования всяких заклинаний, только силой мысли. Раз они могли, то и я смогу. Представила всю свою магию рекой, наполненной водой из старых сказок, живой водой. Я вытащу пушка обратно. Чего бы мне это ни стоило. Мои руки засветились, но не так, как зверюга, а теплым и родным сиянием, которое успокаивало и обещало, что все будет хорошо. Как же я на это надеюсь? Кошачью тушку постепенно окружало этим светом, но медленно и только сверху. Оно даже шесть практически не затрагивало, словно у моей магии не хватало сил воскресить Мурита. «Слишком мало!» — проронил парень, которого мне тут же захотелось прибить. «Ты права, ты очень слабый маг. Его не спасти». «Это мы еще посмотрим!» Я сдаваться не намерена. И вообще, все это похоже на то, как магия с той зверюги скатывалась. Вода и жир? Ну что ж, возьмем, значит, средство для удаления жира и все тут отмоем. В груди появилась боль. Мои несчастные Лу предупреждали, что их недостаточно. Но я упрямо пыталась найти или очистить от чужой магии хоть крошечный кусочек серого тельца. Меня признала рудонская магия. Мой брат — гоблинский вождь. Так почему у меня ничего не выходит? И словно в ответ на мой мысленный крик, рядом ощутимое, но невидимое, появилось нечто. Какая-то магия, знакомая и чужая одновременно. Я схватилась за нее, словно утопающий за соломинку, в надежде, что это спасет моего пушистого друга. Ничего не происходило, не менялось, и я почти отчаялась, решив, что теперь уж точно конец. Пушок погиб. И это случилось по моей вине. Если бы я только не потащила его с собой. «Вуаря, ты меня задушишь!» сдавлено донеслось откуда-то, из комка шерсти, который я прижимала к груди. А еще я уже промок. Ты чего ревешь? Получилось. Из ступора меня вывело именно это удивление в голосе парня. «Мой, Рита!» – завизжала я, еще сильнее стискивая катер в объятиях. «Пушочечек мой живой!» «Пока что!» Прохрипел он, пытаясь выбраться на волю. «Ну, выпусти!» «Ну, как я могла его отпустить?» «Ведь только что уже попрощалась с моим профессором. Ведь на полном серьезе думала, что больше не услышу этот мурлыкающий голосок. Я бы тоже посоветовал отпустить». Вмешался настырный и обнаженный незнакомец. «Понятия не имею, как тебе удалось его воскресить?» Но сейчас его душа явно готовится покинуть это несовершенное тело. Пушок тут же прекратил вырываться, извернулся крайне удачно для него и уставился мне за спину. Варя, а кто это? И почему он голый?» К концу фразы кот уже шептал, уставившись на меня круглыми, будто блюдца глазами. «Да». Я полностью разделяю кошачий шок. Как и вопрос, решить который уже пришло время. Молодой человек учительским тоном начала. «А вы бы не могли одеться?» «Простите», – удивился он. «Вы голый». Я отпустила пушка и помахала рукой в воздухе. «Голый?» «Это не совсем прилично, знаете ли». «Совсем неприлично», – ставил мохнатый блюститель морали, повернувшись спиной даже ко мне. Что-то зашелестело. Приглушенные ругательства я предпочла пропустить мимо ушей. Все же я местных традиций и правда не знаю. Может, у них тут принято не только в юбках рассекать, но и аля натюрель бродить? Все, решено. Буду готовиться лучше. Учить историю изучать местную культуру. — Ох, Варя, неужели ты веришь, что все именно так и будет? — Пушок! — решила я отвлечься от назойливых мыслей и переключиться на своего котика. — Ты как себя чувствуешь? — Странно, Варя. — Очень странно. — тихо ответил он, уставившись куда-то вдаль. — Лично я не видела ничего, только смутные тени, в которых угадывались силуэты деревьев. «Я действительно умер?» «Да. Тебя-то, зверюга, чуть не схомячила. А потом ты словно всей магии разом лишился. Я даже не думала, что так с тобой может быть. Тут ведь не каменная пустыня, чтобы с тебя магию тянула. Это тот зверь. Он...» «Все, можете оборачиваться», — радостно заявил незнакомец. Аккуратно оглянулась. Да, он не нашел ничего лучше, чем сделать себе юбчонку из травы как дикий тумбоюмба хмыкнула с трудом удерживая улыбку и помня, что чужой это монастырь. Ну не лезут в общем. Ну здрасте, друг неведомый поднялась на ноги. У тебя имя то есть вспомнила о плеччьях. Меня зовут варвара, можно просто варя, а это пушок. «Профессор и не эксперимент», — подхватил парень, показывая чудеса сообразительности. «Я Мурмираус, и прошу обращаться ко мне именно так», — важно вставил котяра. «О, ну хорошо, Мурмираус», — растерянно взглянул на меня парень. «А я... Мое имя...» — неожиданно замялся он. «Меня зовут Евис Гурани». Не знаю, но мои тараканы задумались. Почему он произнес свое имя так, словно мы должны были его знать? Возможно, я отстала от культурной светской жизни Ситары, да и вообще не очень-то за ней следила. Но это уже перебор. Как можно запомнить кучу имен? Мне и студентиков за глаза хватает. Шикарно, констатировала я. Вот и познакомились. Он удивленно вытаращился на меня. «Вы не знаете, кто я?» «Точно, мания величия! Ну, замечательно!» «Понятия не имею!» «Пушок!» «Ваше имя и мне незнакомо!» Заявила моя энциклопедия на ножках. «Живая и любимая!» «Но как же так?» Растерян отступил он. «Неужели обо мне все забыли?» «Столько лет!» Я забыт? Ну ничего, поспешила успокоить его. Ты сейчас нам все расскажешь, и мы тебя вспомним, даже друзьям расскажем, когда их найдем. Тут же помрачнела, вспомнив, что мы вообще черти где. Евис. Что ж за жуткое имя Евис? Ева? Нет, это уж совсем. Ещё дама сюда и мухай побольше. Вис? Вискас. О, я могу называть тебя Вискас. Обрадовалась, найдя благозвучное имя для нового знакомого. Он пожал плечами. Если тебе это нравится, то называй. У меня здесь не так много знакомых, чтобы выбирать. Да и титулы давно в прошлом. И какие же у вас титулы? Вклинился в разговор Пушок. «Пока я раздумывала, правильно ли называть вроде как даже известного в каких-то кругах человека чужим, ну, скажем так, именем. Я владитель земелья лесов Рисканга, от сосновой рощи и до самой границы с эльфами, бывший владетель С горечью добавил он, «от меня отвернулись все, кого я знал. А вы помыться и одеться не пробовали?» спросила я. «Варя!» взвизгнул пушок. «Помолчи! Простите ее. Она иногда совершенно не думает, о чем говорит. Прищурилась. И чего это, я спрашиваю, так о нем переживала? Ничего. Она права». Вискос широко улыбнулся. «И знаешь, Варя, а ведь ты права. Кстати, у тебя в роду не было гоблинов? Имя уж больно гоблинское». Сердито надулась и пошла на него, зажигая скромненький пульсар на ладони. Нет, одно дело, если родность надо мной издевается, и совсем другое незнакомый мне полуголый индивид. «Варя, как ты смогла это сделать?» Кошачий вопль и перепуганные глаза виска запрямо-таки вынудили меня посмотреть на свою руку и выкинуть зажжённый огненный шарик в ближайшие кусты. Раздался взрыв, упало дерево, рядом с которым приземлился мой пульсар. Стало светло, словно наступил день. Упс! И что это было? Кусты полыхали, будто их щедром полили бензином. Неужели это я всё поднатворила. Вот только как я смогла это всё провернуть? Ого! Вискос отступил в сторону, чтобы его ненароком не подпалило. — Как ты это сделала? — Не знаю. — Пушок, выбросил им, задумчиво протянул котяра. — Ты меня, конечно, удивила. У тебя ж всего два лу. — А тут явно больше семи. Вискос подошел ко мне и похлопал по плечу. — Впечатляющее зрелище! — Но, может, вы потушите деревья? Тут встречаются уникальные экземпляры. Пушок укоризненно на меня посмотрел и одним движением затушил устроенный мной катаклизм. Хорошо, что Пушок всегда рядом. Защитник и спаситель умом скорбных. «Варя, послушай, ну хватит уже!» «И может мне кто-нибудь объяснить, что здесь произошло?» На нас зверюга большая напала, помнишь? Пушок согласно кивнул. Ты в нее портал кинул, а она его сожрала, а потом, в общем, не знаю как, но нас сюда перебросила. И и в этот момент до меня дошло, что здесь были я, махнатый профессор и Вискас, а вот того жуткого монстра как-то не наблюдалось, так что появился повод подумать, все ли так, как кажется. «Слушай, Вискас, а ты откуда тут взялся?» Я отодвинулась от него. «Все-таки этот обнаженный мужчина не с нами сюда свалился. А это подозрительно». «Я тут живу», — удивился он. «А вы почти свалились на мой дом». «Правда?» — огляделась еще раз. И пусть кусты уже не горели, но все же смогла разглядеть шалаш. Иначе эту конструкцию бы просто не назвала». Ветки были туго сплетены. Очень. А ведь это не простая работенка. Скорее всего, он не один день на это убил. Ну, выглядело мило. И давно вы тут обитаете? Хмуро осведомился Пушок. Да двадцать, улыбнулся парень. Я уже давно дней не считаю. Столько всего со мной за эти годы произошло, что вспомнить страшно. И люди меня не очень-то жалуют. Так-так. Ты вроде говорил, что этот, как его, владетель земель? Так-так. Ты вроде говорил, что этот, как его, ну, владетель земель. А сама думаю, это же сколько ему лет, что он младше меня выглядит. а вот же магия. да вздохнул он. «Был? Когда-то? Пока не случилось то, о чем бы я не хотел рассказывать. И что же?» Тут же проснулось мое любопытство. Пушок шикнул на меня. Но Виска столько тяжело вздохнул. Повел плечами и пошел к своему домику. Гостеприимно распахнул дверь и с каким-то усилием произнес «Добро пожаловать ко мне!» влогово зверя